Притворное отступление. План Фемистокла по заманиванию персов в опасные воды помог грекам одержать победу в битве при Соломине. Ключевая фигура – Фемистокл. Национальность – грек. Осуществление стратегии. 480 год до нашей эры Ситуация. Покинув Афины, персы, казалось, могли захватить всю Грецию пока Фемистокол не убедил своих греческих союзников участвовать в смертоносной войне с персами в море вокруг острова Саламин. После того, как персы нанесли сокрушительное поражение альянсу греческого города-государства, в Фермопильском сражении 480 года до нашей эры, казалось, что правление персидского царя Ксеркса всеми территориями Греции — это лишь вопрос времени. Однако Фемистокл, военачальник Зафин убедил отчаявшийся альянс в том, что путь к победе над персами заключается в том, что воевать нужно рядом с островом Соломин. Затем он использовал хитрость, побудил Ксеркса к противостоянию, которое закончилось победой для греков. Следом за греческим поражением в Фермопильском сражении и безвыходным положением сопровождающего морского флота в битве при Артемисии, афинские войска были отправлены на Саламин, а персы двинулись дальше, мародерствуя и сжигая великий город. Греческим целям мешало недоверие и соперничество между составляющими государствами. Когда Афины пали, спартанцы намеревались вернуться на Пелопоннес и построить стену через Коринфский перешеек, чтобы противостоять любому нападению персов с суши. Однако вместе с греческим флотом, также выведенным на остров Соломин, афинянин Фемистокл использовал все свое политическое мастерство, чтобы уговорить соотечественников остаться там, где они были. Он верил, что персы могут быть разгромлены в окрестных водах. Фемистокл был спорной личностью на протяжении всей его военной карьеры. Но накануне битвы при Соломине он звучал наиболее убедительно. Он сообщил, что стена будет долго сдерживать персов, в том числе из-за военно-морского преимущества, и это означало, что греческая армия постоянно будет иметь возможность пополнять необходимые ресурсы. Фемистокл полагал, что возвратиться на Пелопонес означало отсрочить неизбежное, Однако, если бы персов одолели раз и навсегда на водном пространстве, их план насчет Греции пошел бы ко дну. Греки, утверждал он, имеют отличные шансы на победу, если большую часть персидского флота завести в тупик в проливе между Саламином и портовым городом Переем. Это ограниченное пространство на самом деле обратилось бедой для персидских сил, а знание местности дало грекам преимущество над численно превосходящим врагом. Бесспорно, это было здравым тактическим аргументом, но Фемистокл понял, что с его стороны требуется жест доброй воли. Он долго говорил о важности военно-морских сил и целые годы настаивал на том, чтобы власти Афин вкладывали средства в постройку кораблей и подготовку первоклассных экипажей, На самом деле Афинский флот составлял более половины судов всего греческого флота. Тогда Фемистокл был командиром. Однако, учитывая политическую деликатность ситуации, он пожертвовал собственными амбициями, и командование было передано Спартанцу Эврибиаду. Таким образом, Фемистокл был намерен придерживаться своего плана и позаботился о том, чтобы отношения внутри Альянса были как можно более сильными, перед потенциально решающим сражением. Задолго до того, как Людвиг фон Рохоу придумал фразу «реальная политика» в XIX веке, Фемистокл доказал, что является истинным показателем реальной политики. Политики, основанной на практических и материальных соображениях, а не на идеологических или личных проблемах. Создание приманки. Теперь перед греками стояла сложная задача убедить Ксеркса в том, что он сможет добиться своих целей, вступив в битву при Соломине. Некоторые историки спорят о том, что он был достаточно умен для того, чтобы держаться подальше. Однако Фимистокл использовал весь свой талант по части обмана для того, чтобы заманить туда Ксеркса. Он отправил Ксерксу раба по имени Сикин, который служил в качестве доносчика, Секин рассказал Ксерксу о том, что греческие военно-морские силы не могли определиться с подходящим местом для битвы и поэтому планировали тайно отступить, когда наступит ночь. Ксеркс, жаждущий закончить борьбу с греками как можно скорее, поверил в эту историю и отправил свои корабли перекрыть любой потенциальный путь побега по узкому проливу. Более того, он приказал своему флоту рыскать по территории в поисках доказательств предполагаемого отступления – что не принесло результатов. В день самой битвы персидские экипажи уже успели изрядно устать от тяжелой ночной работы, в то время как греки хорошо отдохнули. Тем не менее, к Серксу даже не пришла в голову мысль о возможном поражении. Говорят, что он восседал на троне, находящемся на берегу, чтобы созерцать ожидаемую победу своих войск. Несмотря на то, что было еще утро, персам дали сигнал к нападению. Они плавали в проливах, где впервые встретились с военнослужащими коринфских судов. Коринфский капитан Адимант дал своим кораблям сигнал отступать. Началась игра в кошки-мышки, где персы последовали за греческими кораблями в постоянно сужающиеся воды. В то время как некоторые современные источники предполагают, что коринфяне проявили трусость, Скорее всего, они просто следовали хитрым указаниям Фемистокла, который командовал парадом, несмотря на то, что официально главным являлся Эвребиат. Хронология событий. 523 год до нашей эры. В Афинах рождается Фемистокл. 493 год до нашей эры. Он становится архонтом, высшее должностное лицо города-государства. 492-490 годы до нашей эры. Первое персидское нашествие на Грецию заканчивается победой Афин в битве при марафоне. 483 год до нашей эры. На Фемистокле лежит ответственность за переукрепление Афинского военно-морского флота. 480 год до нашей эры. Ксеркс возглавляет второе персидское нашествие на Грецию. После успеха в Фермопильском сражении в августе в следующем месяце его войска полностью разбиты в битве при Селамине. 479 год до нашей эры. В июне персидское нашествие заканчивается поражением в битве при Платеях. 459 год до нашей эры. Фемистокл умирает, вынужденный эмигрировать из Греции по обвинению в предательстве. Битва начинается. Учитывая численное соотношение, греки вообще не должны были подобраться к персам. В то время как Фемистокл мог призвать около 368 кораблей, силы Ксеркса насчитывали 1300 кораблей, включая высокопрофессиональный военно-морской флот Феникиан. Но, как и в битве при Артемисии, на несколько недель раньше с теми же врагами Персы позволили затянуть себя в узкий пролив, где их численное преимущество было только во вред. Греки продолжали отступать до тех пор, пока не находились под угрозой посадки на мель. А потом, внезапно, один из афинских кораблей направился вперед и врезался в своего персидского противника. Тут началась настоящая битва. Поскольку все больше и больше персидских суден заходили в сужающееся пространство, их настигло замешательство. Их было так много, что они пытались развернуться и часто оказывались сбоку греческих кораблей, таранивших их. Трудности усугубились тем, что многие персы, в отличие от своих греческих врагов, не имели возможности пойти вплавь. Древний историк Геродот описывал это, как «греческий флот был единым целым, в то время как персы разбрелись кто куда» и больше не придерживались какого-либо плана. К вечеру персы потеряли, возможно, третью часть своего флота. Ксеркс, ранее уверенный в победе на все сто, был вынужден признать, что игра закончена. Он приказал флоту отступать, и армия без тыловой поддержки со стороны моря также была вынуждена отступить. Его план вторжения утратил свою актуальность, и год спустя войска были побеждены, в битве при Платеях, что ознаменовало завершение попыток Персии бороться с контролем Греции. Если бы план персов удался, классическая греческая культура была бы загнана в тупик, а вся западная история пошла другим путем. Как бы там ни было, Фемистокл был инициатором маловероятной победы и побудил Ксеркса участвовать в ненужной ему битве. Искусство обмана. Притворное отступление – это стратегия, которая впоследствии неоднократно использовалась. Вильгельм I, завоеватель, воспользовался хитростью во время битвы при Гастингсе, в то время как монголы тоже были не промах. Между тем, события Второй мировой войны тоже богаты примерами обмана, призванными завести врага в невыгодное для него местоположение. Одним из самых известных примеров является операция «Бодигард», нацеленная на то, чтобы убедить Гитлера в том, что планируемая союзниками высадка в Нормандии в 1944 году являлась прикрытием, и настоящее нападение будет в другом месте. Стратегический анализ. Тип стратегии – тактический обман. Ключевая стратегия – Заманивание противников военно-морского флота в воды, в которых они не могли бы свободно передвигаться. Результат. Вторая Персидская война окончательно закончилась в пользу Греции. Также использована Вильгельмом Первым Завоевателем в битве при Гастингсе в 1066 году, монгольскими воинами и в операции «Бодигард» во время Второй мировой войны.